Глава 13. Миновало несколько дней. Фермы и стада начали уступать место городским предместиям. Тоннели, увенчанные каменными или черного цемента фронтонами, вели прямо вглубь земли. Ряды абсолютно одинаковых серых сооружений тянулись до горизонта, к огромной каменной стене, Ободом колеса, окружавший город. Проехав в ближайшие ворота, путники обнаружили за стеной сооружение покрупнее и поразнообразнее. В тенях мерцали огоньки. Стук молотков перекрывал рокот хитиновых толп. Один раз они увидели, как из огромного кубического здания выехал фургон он был доверху загружен длинными копьями пиками и алибардами связанными вместе словно снопы повозка с оружием отправилась на запад на запад шли и все попадавшие им войска на запад к вратам джотрума каждый день шел мелкий дождик но здесь было куда теплее, чем в так называемых теплых землях. По хитиновым облачениям скользили жирные прозрачные капли, лишь изредка затекавшие под хорошо сработанные панцири. Прохлада, дарованная заклинанием, предоставляла путешественникам полный комфорт, невзирая на влажность. Клотогорб как действительно великолепный чародей предусмотрел все. Сложно было разве что почесаться. Монотонное однообразие города нарушали редкие рощицы. Столица казалась истинным муравейником, сооружения которого уходили и под землю. Фургоны с солдатами, среди которых доминировали муравьи и жуки, двигаясь на запад, Сгоняли с дороги гражданские повозки. Колоссальные жуки по восемь-девять футов длиной грозили путешественникам острыми рогами. На спинах этих бронированных бегемотов ехали трех- и четырехрукие войны Однажды из-за овального сооружения послушался голкий хлопок. Рантом мог бы присягнуть, что слышал взрыв снаряда. Ужасный долгий миг он думал, что это и есть результат неизвестной магии Эйакрята, и что броненосный народ сумел овладеть порохом. Впрочем, спутники заверили его, что это был далекий раскат грома. Строения вокруг продолжали тянуться вверх. Дороги становились все шире, чтобы справиться с оживленным движением. Гнутые бетонные и каменные ленты поднимались на шесть-семь этажей над улицей к зданиям ульям. Бурная деятельность вокруг способствовала смерти и разрушению. В ту ночь спали урывками, забываясь на какие-то секунды. Клотогорб разбудил всех на туманной заре. Впереди, в утренней мгле, лежала просторная квадратная площадь, вымощенная треугольной брусчаткой из серого, черного, пурпурного и голубого камня. За просторным сим плац с парадом, где обретались ныне лишь редкие ранние пташки, Маячила округлая пирамида. Она состояла из концентрических ступеней, похожих на огромные шины. На высоте нескольких сотен футов они постепенно сужались к шпилю, серой иглой пронзавшему облака. Центральное здание на равном расстоянии окружали меньшие пирамиды. Стен между ними, как и вокруг площади, не было. Но, невзирая на отсутствие преграды, Возница ехать дальше отказался. Решимость его была сильнее гипнотического внушения Клотогорба, и фургон остановился перед треугольной мостовой. — У меня нет пропуска на дворцовую территорию. Если меня обнаружат на площади... Это верная смерть. Придется опять идти пешком, друзья мои. Возможно, это и к лучшему. Я вижу впереди всего один или два фургона. Не стоит привлекать внимание. Матш слез через задний борт. «Е-мое! Такого уродливого лабаза ни в жизнь не видал!» Путешественники покинули фургон. Клотогорб спустился последним и на прощание шепнул вознице несколько слов. Жук тронул по воде, и фургон, развернувшись, покатил назад по той же самой улице. Джон Том подумал о том, что почувствует несчастный жучок, очнувшись в пункте назначения После недельной амнезии. Похоже, нам нужен пропуск, задумался Кас. А где брать будем? В голосе Клотогорба слышалось явное неодобрение. Пропуск не потребуется. Я видел пешеходов, их никто и не спрашивал и не останавливал. Наверное, Одной угрозы достаточно, чтобы обеспечить безопасность дворца. Пропуск может понадобиться внутри, но на площади он не нужен. Надеюсь, что вы окажетесь правы, сэр. Кролик вступил на мостовую. Не отличишь от настоящего насекомого? Как и предполагал Клотогорб, на них не обратили внимания. Путешественники направились прямо к массивной пирамиде дворца. Отсюда, из этого центра, в селение и болото Куглуха, разлетались приказы. Город оказался намного больше по Ластринду, в особенности, если учесть то, что может таиться внизу. Густой туман, лип к макушкам семи башен, и полностью закрывал центральную. Нигде не было видно вымпела-флага, просто яркого и веселого пятна. Мрачная столица, предававшаяся мрачным замыслам. Особенно темным и зловещим казался центральный дворец. Здесь Джон Том все же ожидал увидеть что-нибудь пестрое, в соответствии с историческими канонами, Впавшие в милитаризм культуры ценят пышность и блеск. Однако резиденция императрицы казалась не менее тусклой, чем бараки граждан рабочих. «Вид, конечно, другой, но чуть та же», — решил он. Самый нижний ярус округлой пирамиды оказался высотой в несколько этажей. Он был сложен, как и все остальные, из стесанных камней покрытых серым цементом или штукатуркой. По изгибам кладки вниз сочилась вода, ручейки исчезали в желобках и канавках. Окон почти не было. Треугольная брусчатка закончилась в ярдах в пятнадцати от основания дворца. А дальше мостовая была залита черным ровным цементом. И все, не ограды, ни ловушек, ни колючей проволоки. Не было даже рва. Однако по черной полосе вокруг дворца расхаживали часовые. Они образовывали кольцо в десяти ярдах от стен, выдерживая интервал ярдов в пять. Стража шествовала слева направо с равномерной неторопливостью заводных игрушек. Насколько мог судить Джон Том, Подвижная цепь караула охватывала весь дворец и никогда не останавливалась. Повинуясь распоряжению Клотогорба, все повернули на юг. Никто из часовых даже не взглянул на путников. Хотя Джон Том готов был биться об заклад, стоит только чьей ноге прикоснуться к черному цементу, как ее обладатель немедленно сделается объектом самого пристального внимания. Наконец они оказались напротив треугольного портала, врезанного в стену дворца. Вход был высотой в три этажа. Закрывающие ворота массивные створки оказались решетчатыми, и из каждой цепью по одному тянулись вооруженные жуки. Неразрывное кольцо стражников не нарушало здесь своего равномерного вращения. а Движущуюся шеренгу они пересекали с завидной точностью, ни разу не задев ни одного из идущих. — Ну, что делать будем, босс? — шепнул волшебнику Матш. — Идем, что ли? К ближайшему жучили и вежливо спрашиваем, мол, Не дома императрица и нельзя ли, дескать, забежать к подруге на огонек? Ее я видеть не собираюсь, — отвечал Клотогорб. Мне нужен эя -крат. Законы сохраняются, если есть мозговитые советники, которые следят за ними. Если избрать своим противником эя и лишить его чародейской силы, совет императрицы потеряет большую часть своей мудрости. Чародей бросил задумчивый взгляд на Каза. Вот что, мой мальчик, ты всегда претендовал на дипломатические способности и не раз доказывал, что обладаешь ими я боюсь произносить заклинание в присутствии столь многих свидетелей и в такой опасной близости от эократа не сомневаюсь он позаботился чтобы весь дворец был окружен с стерегущими чарами они отреагируют на мое волшебство но твоих слов не заметит нам нужно попасть внутрь предлагаю тебе затеять длительную и убедительную беседу со стражей.